Глава третья. К вечеру л а г е р ь о кунулся в облако комаров. Только что их не было, все спокойно сидели у костров, а тут принялись с а м о з а б ь е н н ы х л и с т а т ь себя по щекам и голым щиколоткам. Больше всех страдал Джамбул, ведь ему связали руки. Марина Викторовна кормила монгола с ложки, попутно отгоняла комаров, но ее саму так кусали, что невозможно было стоять на месте, Приходилось дергаться в странном, у г л о в а т о м танце. Появилась мошка, крохотное, зловредное создание. Они были меньше комаров, но все их тело, кажется, представляло собой обезумевшие от голода челюсти. Комар втискивал под кожу острый хоботок и довольствовался этим. А мошка выгрызала кусочки кожи, прежде чем прильнуть к сладкому соку капилляров. «Факт», — кивнул своим размышлениям Артем, — торопливо расчёсывая укусы. Здешний гнус был не чета городскому. В Иркутске привередливый комар ещё долго летает над человеком, присматривает себе удобное местечко для посадки, потом разгуливает по коже, прощупывает участок, отлетает, если недоволен выбором, чтобы потом повторить попытку. В тайге всё иначе. Тут комар пикировал без разбора, сходу впивался в кожу и начинал жадно, до остервенения, напористо пить кровь. Казалось, он только присел, не прошло и двух секунд, а, прихлопнув его, Артем с удивлением обнаруживал красное пятно. Одним ударом он убивал до семи комаров и еще больше мошки. Терпеть не было сил. Измучив себя пощечинами, члены экспедиции разбежались по палаткам, даже не стали тушить костры и доедать кашу с мясом кабарги. Гнус успел набиться в палатку. Артем с мамой настойчиво убивали его. Размазывали по тряпичным стенкам. Легли в спальники и еще долго расчесывали следы укусов. Артем поглядывал на Чагдара. Охотник спокойно сидел у выхода в тамбур. Его, кажется, совсем не беспокоило нашествие Гнуса. Толстая, загрубевшая на ветру кожа, у бурята давно стала крепкой броней. которую даже таёжной мошке прокусить было непросто. Артём прислушался. Шумела река, но это был не единственный звук. Прошла минута, прежде чем юноша различил гул. Тихий гул проводов. Шелест воды под напором в трубах. Далёкое соревнование тысячи сковородок, жаривших картошку. Это работало облако гнуса. Оно заполонило лагерь до отказа, и теперь бесновалась, упустив добычу, не зная, как к ней пробраться. Из соседней палатки прибежал Слава. В эту ночь ему было назначено сменить в карауле Чегдара. Артем до последнего надеялся, что нагибины ослабят охрану, дадут себе и своим охотникам выспаться. В этом случае можно было бы отказаться от задуманного плана и не рисковать, но все указывало на то, что он — единственная возможность сбежать. спали беспокойно. Марина Викторовна трогала сына за плечо, будто опасалась, что он исчез, оставив ее одну. Ей так и не удалось переговорить с мужем. Оставалось во всем положиться на джамбула. В этот раз юноша лег спать в одежде, закрепил на поясе нож. Его отобрали в первый день плена, но сегодня за ужином вернули. Федор Кузьмич хотел подтвердить взаимное доверие. а р т ё м одному из всех пленников Было доверено оружие, но с условием, что он его никому не передаст. «Свой нож никому не отдавай», — улыбнувшись, промолвил егерь. «И нигде его не оставляй, разве что в теле противника. А пока что режь мясо, ты же не зверь, чтобы грызть его, как твой отец». Юноша понимал, что нагибины не ждут от него угрозы и хотел доказать им, что они неправы. Начался дождь. Артем был уверен, что влага отпугнет гнус, Но к о м а р и н ы й гул не прекратился. Вскоре юноша догадался, что это гудели комары, забившиеся под внешний тент. Остальные, конечно, улетели. в ч е т в е р о в палатке было тесно, и Слава ушел спать у костра. Пока что сторожил Чагдар. При двух зажженных светильниках он полудремал, смотрел в пол тяжелым взглядом темных глаз. Артем по-прежнему ждал сигнала от с а л а н г о надеялся, что дождь усилится и опять скроют ее следы. Но сигнала не было. Сменился караул. Слава, в отличие от Чегдара, спокойно сидеть не мог. Укладывался на спальник, ворочался, чему-то тихо посмеивался, наконец снова садился, подносил свечку к лицу Марины Викторовны, долго смотрел, что-то пришептывал. Марину Викторовну пробирала дрожь от такого внимания, но она притворялась спящей. Артем уже задремал, когда кто-то больно ткнул его в бок. Открыл глаза. На карауле Слава сидит с прикрытыми глазами, чуть покачивается. Мама спит. Который час. Не было никаких сомнений, что юношу ткнуло с а л а н г о через палатку. Это был сигнал. Сонливость разом сошла. «Хочу в туалет», — громко сказал Артем. «Что?» — всполошился Слава. Схватил ружье. Нахмурился, понимая, что задремал на посту. «Мне надо в туалет». «Да что такое?» Слава, потягиваясь, весь скривился, захрустел суставами. «Спи давай, скоро рассвет». «Мне надо в туалет», — еще громче, с отчаянием заявил юноша. «Да что ты заладил?» Слава выругался, потом тихо рассмеялся. «Ладно, не хватало еще, чтоб наш проводник обделался». «На улице моросило». Слава растолкал спавшего под тентом Чигдара, отправил его сторожить палатку. Тот нехотя подчинился. «Только без шуток. Вон кусты. Идем». Юноша, пряча под куртку фотоаппарат, быстро зашагал вперед. Лагерь был хорошо освещен двумя кострами. Возле одного только что лежал охотник. Возле другого сейчас спал Юра Нагибин. Все четыре палатки были на виду. Вдаль лежал ф ё д о р Кузьмич, в самой маленькой двухместной палатке, спал Тюрин. Его никто не сторожил. Храп профессора был лучшей гарантией того, что он не принесет проблем. Лошади, привязанные к деревьям, прятались выше по пригорку. Отсюда можно было различить только их силуэты. Там должен был ночевать следопыт о ч и р но его костер отчего-то погас, а, быть может, спрятался от стороннего взора. Все было спокойно. Артем на мгновение усомнился и в своем плане, и в том, что его разбудила именно с а л а н г о В конце концов, это мог быть только сон, а значит, своей неловкой попыткой он все испортит. Ну и что мог сделать четырнадцатилетний мальчик против взрослых охотников? Остановившись за кустами, Артем еще сомневался. — Ну, долго ты там? — зевал Слава. — Решение никак не давалось. Юноша вновь и вновь судорожно обдумывал свое положение. Ловил последние секунды. В голову лезли глупые мысли об уютной кровати в Иркутской квартире, о школьных друзьях, о футбольных матчах во дворе. Как же все это было далеко и неправдоподобно. — Да что ты возишься? — Слава толкнул Артема в плечо. Юноша улыбнулся в ответ. Мысли прекратились. Осталась только решимость. Снявший фотоаппарат, он промолвил. «Лови!» Размахнувшись, со всей силы бросил камеру в прибрежный ерник. Слова торопел. На мгновение схватил Артема за плечо, сжал его до боли, в ы р у г а л с я «Ну ты дурак!» Хохотнув, бросился вперед. План пришел в действие. У Артема было несколько минут. Найти камеру в зарослях карликовой березы ночью без фонаря будет трудно. Юноша, бесшумно сгорбившись, побежал к палатке. Малейшая оплошность могла все погубить. Осталось надеяться, что Сол сделает обещанное и поможет бежать остальным. Артем вырвал колышки с той стороны, где лежала Марина Викторовна. Одним из колышков ткнул маму, сильнее, чем это требовалось. Мама чуть не вскрикнула от неожиданности. «Ты чего?» — буркнул ч а к д а р и этим выдал свое точное положение. От й р н и к а донесся крик. с л о в а еще не нашел фотоаппарат, но сообразил, что тот был сброшен неспроста, что его обманули. Понимал, что приметы важнее мальчишки, но все же додумался разбудить остальных. Закричал во весь голос. И, должно быть, вспомнил, что карту памяти юноша хранил отдельно. Ни секунды промедления. Артем убежал вокруг палатки, вырвал дуги из креплений и всем телом обрушился на тент. в том месте, где слышал голос охотника. Хотел прыгнуть с ножом, ударить, проткнуть, вскрыть шею, вспороть, выпотрошить, но не смог. Руки не послушались. Все закрутилось, зашумело. Юноша не заметил, как отлетел в сторону. ч е г д а р почти мгновенно вскочил. а р т ё м не понимая, что делает, опять бросился на него. Охотник с яростным сопением махал руками, но этим лишь запутал себя в ткани внутренней палатки. Марина Викторовна пальцами разорвала защитную брешь в стенке и выбралась наружу. Повторно закричал «Слава!», одновременно с ним завыл ч а к д а р Грохнул выстрел. Юра, все это время спавший у костра, вскочил на ноги. В палатке Федора Кузьмича загорелся свет. Это было последнее, что видел Артем в лагере. Схватив маму за руку, он помчался к воде. с а л а н г о просила бежать на свет луны, но в предгрозовой темноте не было видно даже звезд. а р т ё м и не думал об этом, только бежал. Слышал, как колотится сердце, как горло рвется от натужного дыхания. Боялся, что мама споткнется и упадет. Не знал, остановиться ли, чтобы помочь ей. Ругал себя за эти сомнения. В голове разом проснулись все дремавшие мысли. под шум побега речной рокот, они завопили на сотни глоток, спорили, призывали убегать несмотря ни на что и помогать родителям издалека, как это делала Сол, только бы самому оказаться в безопасности. Ругались, крича о предательстве, о слабоволии, требовали остановиться и ножом встретить преследователей, смутным эхом проносились голос дедушки, папины на с м е ш к и ругань Юры, Наконец Артем споткнулся о корень, всем весом рухнул на землю, обжег лицо ударом о землю. Мама дернула его за руку, помогла встать. После этого падения Гомон мыслей смолк. Не осталось ничего, только бег в надежде спастись. От лагеря донесся выстрел. Чей-то выкровавленный крик. Еще один выстрел. Не было времени оглядываться. Выскочив из кустов... Артем с мамой чуть не влетели в пойменный зыбун. Зыбкий растительный слой болота, трясины, увязнув по колено в сплавине. Сплавина — слой водной болотной растительности, нарастающей со стороны берега к центру водоема. Заторопились назад. Испугались, что не найдут обход, но увидели галечную косу. Побежали по ней. Река была близко. Изрезанная гривами валунов — Она грохотала безудержным напором. Артем уже не понимал, гремят ли позади выстрелы, или это в русле перекатываются камни. В какой-то момент ему показалось, что выстрел прозвучал за спиной. Он подумал, что стреляет в него, и повалился ничком. Утянул за собой маму. Марина Викторовна, упав на колени, тут же поднялась. «Бежим!» Она вновь помогла сыну встать. Артем ждал чего угодно. Мама могла в отчаянии сесть на землю, закрыть лицо руками, плакать и причитать, что никуда не пойдет, в последний момент повернуть к лагерю, сдаться на г и б е н о м Но этот твердый, настойчивый голос был для него неожиданностью. «Бежим!» — юноша постарался ответить так же решительно. Вошли в реку. Вода текла по щиколотку. о в р а д о в а л и что легко нашли брод. Искать его в предрассветных сумерках было бы трудно. Осторожно зашагали вперед. Где-то в стороне, возле берега, но значительно выше по течению, грохнули выстрелы. Теперь не было никаких сомнений, там стреляли. Испугавшись, Артем заторопился дальше. Поскальзывался на гладких камнях, падал на колени, вставал, шел опять. Шум реки поглотил все остальные звуки. Кажется, мама что-то говорила, но Артем ее не слышал. только чувствовал ее руку в своей руке. Провалился по колено в воду, но устоял. И им повезло выйти на лещать, прибрежную галечную утмель, а теперь предстояло идти на перерез течению по настоящему броду. Переход через реку тянулся бесконечно. Артем удивлялся, как их не снесло с т ремниной. Почувствовав, что волны опять сменились галькой, оживился. Выбрались на берег и разом упали. Перевели дух. Попробовали бежать. Не смогли. Не хватало сил. Неспешно пошли вперед. Шум реки отдалялся. Идти приходилось на подъем, не разбирая направление. — Все это бесполезно, — вздохнул юноша. — У них лошади, у них следопыт. Они найдут нас, и тогда уже не будут церемониться. Артем нахмурился, вспомнив про егеря. Фёдора Кузьмича опять обманули. Теперь обманул юноша, лично. Не хотелось бы после этого встречаться с ним. Лучше уж броситься вниз с обрыва. Артём вздрогнул от таких мыслей. Вспомнил дедушкины слова. Человек может говорить совершенно правильные вещи и всё же ошибаться. И не проси меня это объяснить. Просто так бывает. Слушаешь человека, понимаешь, что он говорит, признаёшь его аргументы... но все равно с ним не соглашаешься, потому что в чувствах больше правды, чем во всех аргументах вместе взятых, и это нормально. Можешь кивнуть, согласиться, но не бойся остаться при своем мнении, вопреки голосам вокруг». Артем подумал, что так же было и с егерем. Юноша не знал, как с ним спорить. Федор Кузьмич был по-своему прав, его трижды обманули. Дедушка, папа, теперь сам Артем. Быть может, это давало ему право обманывать в ответ. Быть может, он не мог совладать со своими жестокими сыновьями, только отчасти сдерживал их злобу. И все же Артем чувствовал, что больше всех тут виноват именно Федор Кузьмич. Объяснить это не мог, да и не хотел. Остановились под скальным останцом, упали на землю, Теперь нужно было ждать, слушать, не прозвучит ли поблизости голос папы или джамбула. Марина Викторовна и Артем терзались, не зная, что случилось в лагере. — Ждите здесь, — прошептал кто-то у них за спиной. Шепот так напугал юношу, что тот с к о ч и л на ноги. Это был а с о л невидимая в ночи, она отделилась от останца, будто сама только что была камнем. Артем не успел ни о чем спросить, юная монголка исчезла. Потянулись долгие минуты ожидания. Наконец послышались шорохи, затем голоса. Костанцу вышли Джамбул и Сергей Николаевич. Марина Викторовна бросилась обнимать мужа. «Где Сол?» — спросил у Джамбула Артем. «Отдыхаем, потом идем», — ответил монгол. «Где Баир?» — не отставал юноша. Сергей Николаевич, присев на землю, сняв отжав мокрую штормовку, коротко рассказал обо всем, что случилось в лагере. с а л а н г о знала, что егерь отошлет следопыта в горы, искать следующую примету, поэтому не торопилась. Ачир ушел далеко за полночь, рассчитывая к рассвету подняться на одну из скал, позволив ему ускакать как можно дальше. Сол разбудил Артема, видела, что в палатке горит свет, но п о н а д е я л а что юноша сам справится с побегом. Всем помочь она бы не смогла. Затем подала сигнал отцу. Дважды хрипло-проухало горлицей. Монгол разбудил Сергея Николаевича. — Я думал, наш Джамбу сошел с ума, — улыбался папа. — Смотрит на меня таким безумным взглядом, зрачками ворочает. Честно, я до конца не понимал, чего он хочет. с а л а н г о п о д к р а л а с ь к палатке. Проделала уже знакомый фокус, тихо распорола стенку, но в этот раз не стала забираться внутрь, а только просунула нож отцу и сразу побежала к лошадям. Они стояли без присмотра. Нагибины решили, что за несколько предрассветных часов с ними ничего не случится, и ошиблись. Девушка отвязала всех лошадей и напугала их, как в тот раз, когда заставила кобылу под Артемом свечить. Лошади ломанулись в сторону от лагеря. В это самое время Артем устроил свалку с ч е к д а р о м Когда в лагере поднялась паника, выбежавший из палатки Тензин не знал, что делать, в какую сторону бросаться. С одной стороны шумели убегавшие лошади, с другой орал запутавшийся в палатке ч е к д а р С третьей из кустов о чем-то кричал Слава. Юра н а г и б е н тоже растерялся. Если б не егерь... Они бы еще долго стояли на месте. Федор Кузьмич сразу скомандовал сыну бежать за лошадьми, а Тензину возвращаться к пленникам. Сам егерь поспешил к палатке, из которой сбежали а р т ё м и Марина Викторовна. Джамбул и Сергей Николаевич успели разрезать веревки, выскользнули наружу. Ждали, что следом полезет Баир, но он медлил. Монгол первый понял, что случилось — и почти насильно поволок с е р г е й н и к о л а е в и ч в сторону от лагеря. Тот сопротивлялся, не хотел бросать погонщика. «Джамбу меня практически нес», — нервно посмеивался Сергей Николаевич. «От такого гиганта не уйдешь?» Потом я и сам понял, что к чему. Баир погасил светильник и затаился с ножом. Надеялся, что в палатку придет Юра, но пришел Тензин. Что там было дальше, Сергей Николаевич не знал. Слышал только вопль охотника. Похоже, Баир не промахнулся, а потом послышались выстрелы. Значит, он остался там навсегда? После этих слов все молчали, слушали отдаленный грохот реки, ждали с а л а н г о «А где же профессор?» — неожиданно спросил Артем. «Про Тюрина успели забыть. Сергей Николаевич Джамбул переглянулись. Монгол, не говоря ни слова, поднялся». вгляделся в темноту, будто мог там что-то различить, а в следующее мгновение исчез. Несмотря на внушительные размеры, проделал это совсем как дочь, умевшая мгновенно растворяться в ночном мраке. Палатку Тюрина с а л а н г у разрезала в первую очередь, знала, что нож ему не понадобится, ткнула профессора и побежала вызволять отца. Тюрин, проворчав что-то, повернулся на другой бок, и захрапел с удвоенной силой. Девушке пришлось повторно навестить его. Ни тычки, ни щипки, ни даже пощечины не могли разбудить профессора. Наконец Сол зажала ему нос и рот ладонями. Со сдавленным криком профессор проснулся. Увидев девушку, испугался и схватил жилетку, будто с а л а н г о только и помышлял ее украсть. В лагерь уже поднялась паника, когда Тюрин сообразил, что нужно бежать, Он бы предпочел лечь обратно в спальник, близость нагибенных его не пугала, но профессор подозревал, что приметы ушли отсюда вместе с непоседливым мальчишкой. «Вот ведь не спится кому-то», — проворчал он и направился к реке вслед за с а л о н г о Тюрин успел надеть лишь ботинки, бежал в разношенных кальсонах, то и дело цепляясь ш трипками за корни, к майке прижимал жилетку и штаны. Профессор выглядел растерянным, заспанным. Возможно, это и спасло его, когда он столкнулся с егерем. Фёдор Кузьмич даже не посмотрел на Тюрина. Шёл напрямик к палатке, где барахтался ч е г д а р а когда возвращался, профессора уже не было. Тюрин быстро заплутал в кустах. Не заметив смены направления, чуть не вернулся назад, к лагерю. Он бы так и не нашёл берега, но в последний момент... Его схватил за шиворот Джамбул. «Я ничего не знаю», — завопил профессор, весь паник, повиснув на руках Монгола, и теснее прижал к себе жилетку. Джамбул отвел его к реке, помог перебраться на другой берег, а потом оставил в покое, рассчитывая, что дальше Тюрин пойдет самостоятельно. Но тот опять заблудился. Когда Монгол спустился за ним, профессор успел одеться и теперь что-то активно искал по карманам жилетки. Пришлось опять схватить его за шиворот и вести вверх по склону. Все тепло поприветствовали Тюрина. Марина Викторовна даже обняла его. Профессор в ответ проворчал что-то о бессмысленном побеге, о том, что всем вместе искать приметы Корчагина было бы сподручнее, и принялся, хмурясь, выворачивать карманы жилетки, выбрасывал из них все, безнадежно промокшее, блокнотики, бумажные салфетки — Какие-то брошюрки, пакетики с чаем, упаковку бульонных кубиков. Хотел даже выложить кожаный футляр с губкой, баллончиком и щеткой для обуви. Но, подумав, хорошенько отряхнул его, бережно обтер вытравленную эмблему, гермес, и положил на место. К рассвету тучи стали рассеиваться. По небу растянулись светло-розовые бреши. Появилась о л о н г о Она принесла два ружья — Коробку с патронами и топор. Спрашивать о том, как ей удалось выкрасть это из лагеря, не было времени. Джамбула ловкость дочери не удивила. «Я-то думал, ты нам и лошадей раздобудешь», — улыбнулся Сергей Николаевич. Девушка даже не посмотрела на него. Нужно было выдвигаться в путь. Все понимали, что погони им не миновать. «И все же мне интересно, где ты всему этому научилась?» — не отставал Сергей Николаевич. Солонгой в этот раз не ответила. «О чем ты тихо переговорила с отцом?» Показала ему в сторону ближних скал и заторопилась назад. «Ты куда?» — удивилась Марина Викторовна. «Идем дальше», — спокойно сказал Джамбу. л Артем на ходу всматривался в скалы, которые заинтересовали девушку. В рассветной мгле не замечал ничего интересного, а потом увидел. Один из камней вдруг развернулся... и стал медленно удаляться. Юноша все понял. Это был следопыт Ачир. Он видел, куда направляются беглецы. «Дело дрянь», — прошептал юноша. Долго шли на подъем. Потом свернули на обсыпанный камнями гребень. Спустились в узкий распадок и опять стали подниматься. «Постой», — Сергей Николаевич схватил сына за руку. «Где фотоаппарат?» «Я его выбросил». «То есть как?» — папа остановился. «Идем». — поторопил и Джамбу. — л Нужно было отвлечь Славу, иначе мы бы не убежали. — Ты хоть понимаешь, что натворил? — крикнул Сергей Николаевич. — Как же приметы? — Нагибиным. Они не достанутся. Карта памяти у меня. — А головным? — Да. Головным мозгом я подумал. Артём отнял у папы руку. — Что мы будем делать с твоей картой без фотоаппарата? — Не сдерживаясь, — кричал Сергей Николаевич. — — Все приметы тут, — сурово сказала Марина Викторовна. Показала мужу сверток с листками, который прятала под курткой, и перестать кричать на сына. Он мне жизнь спас, а ты со своей статьей. — Марин, при чем тут статья? — Это был наш план, — спокойно промолвил Артем. Мама срисовала приметы. Все. Нагибины остались в дураках. — Да, — кивнула Марина Викторовна. — Если б ты был чуть более внимательным... Обратил бы внимание, что я на удивление долго рисовала для них четвертую примету. Юноша заметил, до чего пристально. Почти злобно Монгол посмотрел на рисунки в маминых руках. Взгляд был мимолетным. Быстро сменился безразличием. Нельзя останавливаться. Джамбул зашагал вперед. Все последовали за ним. Ты молодец. Сергей Николаевич сдержанно потрепал сына по голове. Надо было сразу сказать... Я уж думал, мы остались без примет. Артем пожал плечами. «Ладно, тебе не дуйся. Ты правда молодец. Мы должны найти золото Демина. Ради твоего дедушки. Ради твоей мамы. Нельзя же после всего случившегося возвращаться с пустыми руками, так и не узнав, что там нашел наш Корчагин. У тебя был хороший план. Просто нужно было предупредить меня. Ты спас приметы. Я спас записки Корчагина». Вот, Сергей Николаевич показал з а м о т а н н ы е в пакет лески. Правда, дневник остался у Нагибиных, но так в нем ничего важного нет. Папа хотел сказать что-то еще, но в это мгновение их нагнала с а л а н г о Девушка повела Джамбула вперед по каменному хребту, остальные поторопились за ними. Небо утратило черную тяжесть, но по-прежнему было затянуто облаками, Справа от хребта начинался спуск к реке, через которую этой ночью бежали пленники, а слева, с т ы л о настоящее море тумана. Его берег начинался у самых ног Артема. Туман был молочно-белым и настолько густым, что не удавалось заглянуть в него даже на несколько шагов вперед. Юноша не мог сказать, идет ли там хребет на возвышение или так же, как справа, уходит вниз. Соланго о чем-то спорила с отцом. Джамбу явно не соглашался с тем, что она говорила. — О чем они? — Сергей Николаевич спросил Тюрина. — Не знаю, — пожал плечами профессор. — Ты ж у нас знаток монгольского. — Они говорят не по-монгольски. Профессор на ходу пощупал щетину, пучками п о р о с ш и у него на подбородке. — На Бурятском, что ли? — Нет, не на Бурятском. — На каком же тогда? — Не знаю. — Как-то уж... Чересчур самодовольно отмахнулся Тюрин. «Но ну, это интересный язык, красивый». «Ну тебя!» Сергей Николаевич, в свою очередь, махнул рукой, подумав, что профессор окончательно потерял рассудок. Ветер донес до беглецов обрывки слов и цок от копыт. Погоня уже была на этом берегу. Нагибины поймали коней и взяли след. «Туда!» — н е ж и д а н н о скомандовал с о л а н г о указывая на туман. Джамбу л что-то строго сказал ей, «Иначе нас всех схватят. Это единственный шанс», — девушка отвечала по-русски. Когда цокот копыт и грубые окрики усилились, монгол кивнул, «Идем». Он первый вошел в туман, сразу утонул в нем по щиколотку, затем по колено, наконец скрылся целиком. По эту сторону хребта тоже был спуск. Остальные последовали за ним, Старались идти поближе друг к другу, чтобы не потеряться. Сумеречная мгла. Артем вытягивал руку и видел, как она тает. Не было ни гор, ни утреннего солнца, только влажный туман. Все стало воздушным, лишенным граней и точек опоры. Вечная свобода, в которой нет жизни, и тут не за что зацепиться. В таком мире невозможно даже парить, здесь можно лишь падать. Но падение скоро забудешь, ведь никогда не упадёшь, не разобьёшься. Навсегда зависнешь в тумане, сам станешь туманом. Не то думал, не то шептал Артём. Там, где нет граней, нет и человека. Такая марь пугает больше, чем замкнутый вид гор. Лучше видеть стены тюрьмы, в которые угодил, чем тонуть в мутной лживой свободе. Интересно, что бы дедушка сказал в ответ на такие мысли?» Поначалу шли медленно. Нужно было привыкнуть к м в л е Артем держался за полы папиной куртки. Папа не выпускал руки Марины Викторовны. Мама шла вслед за Джамбулом и т ю р и н ы м Где был а с о л никто не знал. В следующее мгновение все замерли. Впереди, из самой глубины тумана, донесся резкий пронзительный крик. — Что это? — со страхом прошептал а р т ё м Ему никто не ответил.